Глава 9 В Мне было холодно. Так холодно, что содрогалось все тело, но и внутри все дрожало. Во рту было много слюны, и при очередном глотке чуть не стошнило. Но я глубоко задышала и успокоила судорожные позывы. Дышать было как-то странно, будто я делала это впервые за долгое время. Воздух был холодным и колючим. В горле чесалось от каждого вдоха. На языке ощущался странный привкус, словно от чистого кислородного коктейля. Я приоткрыла глаза. Слипшиеся ресницы не сразу позволили открыть их полностью и сфокусировать взгляд. Передо мной был белый потолок, хотя я не могла его рассмотреть. Картинка расплывалась. «Боже, опять я в больнице!» «Что я такое съела?» С горечью подумала я и поморщилась, но кожа на лице будто зазеленела. Я закрыла глаза и начала беспокойно вспоминать последние события до того, как оказалась в клинике, недоумевая, как могла позволить случиться новому приступу, ведь такого не бывало уже несколько лет. Вся моя бытовая жизнь и питание были под четким контролем, выработанным с самого детства, но в мыслях была пустота. Белый холодный туман. Ни одной картинки. Смутные сомнения копошились в голове. Это не могла быть клиника. Запах был совсем не больничный. Я ведь его не терпела и могла почувствовать издалека, даже просто от одежды медика. Меня снова пробила крупная дрожь. Холодно. Нужно согреться. Я медленно напрягла все мышцы по очереди. Тело ощущалось, но было таким невесомым... Подняв руку на уровне глаз, я прищурилась и рассмотрела ее. Очертания пальцев были смутными. Но вот кожа точно бледной. Неудивительно, я посинела от холода. Мне было безумно холодно, и я лежала на чем-то твердом и прохладном. Я что, нахожусь в морге? Сама мысль об этом вызвала недоумение. Вновь посмотрев перед собой, не смогла ни на чем сфокусировать взгляд. Пространство вокруг виделось размытым. Голова тяжелая. Вокруг тишина. Я тяжело и шумно вздохнула. «Кто-нибудь тут есть?» – прошипела я. В голосе не было силы, и язык еле ворочался. Собственный голос показался чужим. Послышались легкие шаги. А после того, как я ощутила чье-то прикосновение к руке, перед глазами замельтешили белые мурашки. Зрение начало проясняться. Перед собой увидела высокий белый потолок. Только он казался бесконечным, как само небо, таким, как если бы протянула руку, а там облака все выше и выше. Но я все же протянула руку вверх, и пока тянулась за ней взглядом, заметила на запястье браслет из прозрачной круглой трубки. Я опустила руку и попыталась определить, из чего состоит этот браслет, и понять его назначение. Он не представлял собой ровным счетом ничего, кроме круглой полой трубки из пластика или стекла. Ясности это не придало. Услышав шум сбоку, я отвлеклась от браслета и оглянулась. Слева от меня стояла женщина в белой одежде. Я приподнялась, чтобы лучше рассмотреть, кто это, но не смогла удержать равновесие и бессильно уронила тяжелую голову на подушку. но удивило то, что женщина была довольно высокой, ведь у меня самой 183 сантиметра. А она выглядела еще выше, потому я и не могла рассмотреть ее, не поднимая головы. В белом? Врач? Медсестра? Черт возьми, все-таки это больница. Окинув взглядом пространство вокруг, не увидела ничего, хоть немного напоминающее больничную палату. И запаха здесь вообще никакого не было. Стены белые. Но это была не покраска и не обои, а похоже на матовое стекло. Хоть потолок тоже был белым, но границу стены потолка я все же различила. А вот углов в комнате не было. Вернее, они как бы угадывались логически, но это были полукруги, а не прямые углы. Сама комната была такой просторной, даже большой – Квадратов сорок, для палаты слишком огромной. Мебели никакой не заметила, разве что кровать подо мной. Но у изголовья кровати обнаружила подвесную полку, на которой стояло что-то вроде планшета, и на экране высвечивались какие-то символы, сменяющие друг друга в неизвестном мне порядке, а также стоял высокий стакан с водой. Свет в комнате был тёплым и в меру ярким. Но странно, что его источников ни на стенах, ни на потолке не наблюдало. Всё вокруг было несколько чудным, или, скорее, непривычным, и мне не удавалось определить место, в котором нахожусь. Я устало закрыла глаза и попробовала сосредоточиться на своих ощущениях. Что со мной случилось? Я лежу. В голове каша. В теле слабость. Желудок урчит, как будто меня не кормили неделю. И вместе с тем такая удивительная лёгкость внутри. И размеренность. Время будто замедлилось. Ощущается ровным мягким потоком. Что было до этого? Ничего не могу вспомнить. Видимо, я была без сознания, что сейчас ничего не могу вспомнить, понять. Да нет. Я же помню, кто я. Да, Кира Балагоева. Помню свой адрес, родителей, работу. Только такое ощущение, что все это было со мной сто лет назад. Как-то далеко и размыто. Наверное, я все же в больнице. Потеряла сознание от чего-то. И вот привезли в какую-то клинику. Наверное, опять аллергический приступ? Но боли после судорог не чувствую. Внутри ничего не болит. Только, кажется, я сейчас превращусь в снеговика. Какой дикий холод. У них что, отопление отключили? Зима же на дворе. Откуда-то шел странный звук, но не могла понять, что это. Я вновь открыла глаза, задрожала и хмуро посмотрела на женщину. Она шевелила губами. — В какой я больнице? — прошептала я, чувствуя, что пальцы на руках и ногах немеют от холода. — Почему так холодно? Но меня знобило не только от холода, но и от подспудного беспокойства. Внешность женщины была мне смутно знакома. Цвет кожи, волос, глаз, линии лба и скул. Я бы сказала, у нее вообще очень нестандартная внешность, прямо-таки неземная, но очень привлекательная. А потом я вдруг осознала, что женщина говорила со мной, и этот странный звук был ее голосом. «Ого! У меня нарушение восприятия? Такого еще не было!» «Странно. Женщина создает приятное впечатление, вроде бы не ведет себя угрожающе, но что-то мне тревожно». «У меня, наверное, что-то со слухом. Я вас не понимаю!» Слабым голосом проговорила я, нервно усмехаясь. Женщина перестала говорить. В комнате снова стало тихо. Она приблизилась ко мне, присела на край постели и ободряюще улыбнулась. «Ладно». Давайте попробуем еще раз. Я хочу разобраться, что происходит со мной, — сказала я. Только можно попросить еще одеяло. Женщина кивнула, едва коснулась пальцами моего локтя и вновь заговорила. Сначала показалось, что я услышала что-то нечленораздельное и совершенно незнакомое. Я недовольно нахмурилась и напрягла слух. Я не понимала ее. Это незнакомый язык. Но по мере того, как она говорила, медленно и терпеливо, и наблюдением за движением ее губ, артикуляцией, я все больше узнавала звуки, затем слова, а потом до меня начал доходить и их смысл. Я что, пьяна? Не может быть. Я не пью ничего, кроме текилы. Неужели подделку подсунули? Погодите! Раздраженно остановила я женщину и замотала головой. Затем умыла лицо ладонями, погладила лоб, виски и закрыла уши. Пролежав так пару минут, сосредотачиваясь и успокаиваясь, снова заговорила. «Должно быть, я просто устала, чертовски замерзла и выбита из колеи. Может быть, вам нужно говорить еще медленнее?» «Я буду говорить медленнее», – согласилась она. «Вы меня слышите? Как ваше имя?» «Кира!» – выговорила я немевшими губами, обрадовавшись, что, наконец, понимаю родную речь. «Ох, неужели я вас слышу?» «Кира!» – повторила она, будто дразнясь. «Что вы сейчас чувствуете? У вас что-то болит?» «Холодно!» – неожиданно застучав зубами, прохрипела я. «Какая температура вам комфортна, Кира!» — спросила женщина. «Почему вы так произносите мое имя?» — недоуменно нахмурилась я. Брови женщины вздрогнули в легком удивлении, и она склонила голову на бок, внимательно прислушиваясь ко мне. «Как правильно!» «Кира! Просто Кира!» «Кира!» — будто пробуя на вкус, проговорила незнакомка в белом. «Меня зовут Нея. В комнате заметно потеплело, но все еще было недостаточно, чтобы я перестала дрожать. «Еще холодно!» — сипло произнесла я и закашлялась. В горле будто песок, а я не говорила целую вечность. Голос все еще казался чужим. «А сейчас?» — спросила нея и температура неожиданно повысилась. «Как она могла так быстро меняться? Сплит-системы я не вижу». но такое приятное тепло на коже, и дышать стало легче. Я кивнула. «Хорошо, оставим так», – добродушно улыбнулась незнакомка. «Нея? Чье это имя? Она говорит на чисто русском языке. Внешность, конечно, смешная. Не могу угадать». «Где я?» «Вы в медицинском корпусе». «Это больница?» «Да». Как-то неуверенно кивнула она. «Как я сюда попала? Что со мной?» «Вы на реабилитации после длительного бессознательного состояния. Сейчас вы уже приходите в себя. Все показатели в норме». «Но что случилось? У меня опять был приступ аллергии». Нэй опустила глаза и спокойно вздохнула. «Сейчас с вами все хорошо. Нужен естественный сон». «Сбалансированное питание и немного ультрафиолета. Вам нужно поспать, Кира». Она встала, и я вновь отметила ее необычайно высокий рост. «Это не похоже на обычную больницу». Что-то протестовало внутри меня. «Вы можете рассказать мне, что произошло? Я не смогу просто заснуть, не понимая, что со мной». «Я отвечу на все ваши вопросы». «Но сейчас вам нужно немного поесть и выспаться», – вежливо проговорила Нея и указала на стакан с водой. «Выпейте это. Ваш желудок перестанет доставлять дискомфорт». «Но это вода?» – недоуменно покосилась я на стакан. Нея немного задумалась перед ответом, а потом сказала. «Думаю, пока вам достаточно воды. Я вернусь завтра утром». и мы обо всем поговорим. Она подала стакан и подождала, пока я не выпила все содержимое, а затем забрала его и бесшумно вышла в открывшуюся в стене дверь. Свет медленно угас до состояния легкой приглушенности. Но я все равно пыталась разглядеть, откуда он исходил. На потолке или стенах не было очевидных светильников. И тем не менее мягкий свет струился по всей комнате как будто по воздуху. В животе перестало бурлить. Появилось ощущение сытости и покоя. Странная вода. Вкус и ее текстура немного удивили, но в целом они были приятными. А внутренний голос подсказывал, что это была не совсем вода. Меня захватывали все новые новые впечатления, и в голове роилось множество вопросов. Я почему-то вспомнила муравьев, паутину. и зубы. Зубы? При тут зубы? Коренные, передние, прямо с корнями. Я испуганно обвела кончиком языка все зубы во рту. Какое счастье! Мои зубы были на месте как передние, так и коренные. Такие гладкие. Коренные. Глаза невольно округлились. У меня с детства не было двух коренных зубов. Откуда они взялись?» Рука непроизвольно потянулась к губам. Широко раскрыв рот, я сунула указательный палец внутрь и провела по нижней десне там, где не было двух коренных зубов. Пустоты больше не было. На этом месте росло два зуба, будто никто их и не удалял. Я закрыла рот, чуть не прикусив собственный палец, и недоуменно нахмурилась, стараясь понять, вычислить, найти причину изменений во мне. То ли я все еще была не в себе, и это были галлюцинации, то ли у меня выросло два зуба совершенно невероятным образом. Я еще раз медленно обследовала языком полости рта, и новые открытия поразили не меньше. У меня больше не было пломб. — Что происходит? — прошептала я и ошеломленно провела ладонями по голове, успокаивая себя. но в тот же момент отдернула руки, так как поняла, что у меня больше нет коротких волос. Боже мой! Нет, я не была лысой. Мои волосы были туго собраны к затылку, но там не заканчивались. От шока я очень медленно и осторожно вновь коснулась затылка и нащупала тугой жгут волос. Я обхватила его двумя пальцами, как нечто инородное, и провела ими по всей длине, пока он не закончился. Это коса, и по моим меркам она была около метра. Мне это кажется, не поверила я самой себе. Я бы заглянула и под тонкое одеяло, чтобы проверить, все ли так с моим телом, но вдруг почувствовала такой прилив усталости, что практически согласилась с пословицей «утро вечера мудренее». Меня утомило это обследование и физически ощущала слабость, но не болезненную, а томительную, как если бы находилась под капельницей с обезболивающим веществом. Такое было несколько раз, когда я попадала в больницу с приступом аллергии после очередного эксперимента с запретной едой. Мне вкалывали успокоительные, потому что судороги при аллергии на цитрусовые были невыносимы. От яиц и любого молочного продукта я просто задыхалась, а от мяса испытывала жуткую мигрень, переходящую в потерю сознания. В медицине это были едва ли не самые редкие признаки аллергической реакции на продукты. От всего остального были замечены сильные уродующие отеки. А как иначе мы с родителями могли определить, чем я могу питаться, а чем нет? Это было вынужденным издевательством над собой. я вспоминала все это с иронией и каким-то упоительным безразличием. Меня тянуло в сон. Вместо логичного беспокойства в таких шокирующих обстоятельствах, почему-то посетили мысли о том, что я впервые за свою жизнь пропустила семейный новогодний ужин, не предупредив родных. Но я ведь и не могла. Я же не знала, что окажусь в больнице. Представляю, в каком обмороке находится моя мама. В каком недоумении отец и брат. А мои марципановые конфеты. Я подняла глаза к белому идеально ровному потолку. Очень странная клиника. Это не евроремонт. Это космический ремонт. А какой же на этот раз подарок мне купил Ник? Мысли путались, как обычно это происходило перед сном, в состоянии полудремы, полубодрствования. А следом за этим пришли другие мысли. А почему меня никто не ищет? Почему до сих пор никто не пришел ко мне? Зная маму и тем более папу, руку бы дала на отсечение, что они уже сидели бы у моей постели, когда я пришла в себя. Или им не сообщили. И вообще, слишком уж странно все это. Совершенно не помню, как сюда попало. И так хочется спать. Взгляд утонул в бездонном белом потолке. Какое-то время я лежала и рассматривала его, пока сознание медленно возвращалось. О, -о, о мысленно застонала я, когда воспоминания вчерашнего дня накрыли прохладной волной. Я зажмурилась и повертела головой в разные стороны. Какая мягкая одновременно упругая подушка! «Как спалось!» — услышала я знакомый голос. Повернув голову в направлении звука, Я открыла глаза и увидела женщину в белом свободном комбинезоне со странным именем Нея. Она стояла у противоположной стены и держала в руках что-то вроде подноса с крышкой. Я боязливо подумала, лучше бы это был завтрак, а не медицинские инструменты или препараты. «Кира, как вы себя чувствуете?» Не дождавшись ответа, вновь спросила женщина и прошла к подвесной полке у изголовья моей кровати. «Чувствую себя отдохнувшей. Хотя и как-то необычно. Все, что было вчера, показалось дурным сном. И зубы, и волосы, и общее состояние. В палате было светло, и я удивленным взглядом замерла на лице женщины». У нее были такие красивые белые волосы, словно молоко, они были гладко зачесаны в узел на затылке, что очень шло ей. Тонкие брови в форме крыла и очень густые ресницы, будто махровые, тоже были белыми, но так органично смотрелись с ее темными глазами и потрясающе светлой кожей, совершенно не вызывая ассоциацию с альбиносом. Разрез глаз чем-то напоминал индейскую или полинезийскую внешность. Аккуратный нос с тонкой переносицей, чуть полные губы, скулы подчеркнуты легким румянцем и удивительно тонкая линия подбородка. Женщина, понимающая, улыбнулась и моргнула. «Ой, извините, у вас очень необычная внешность!» – смутилась я. «И тут я вспомнила о собственной внешности!» об изменениях, которые заметила вчера. Это не могли быть просто галлюцинации. Я резко отдернула одеяло и приподнялась на локтях, чтобы посмотреть на себя. Вдруг зубами и волосами не ограничилась. Нэй на секунду замерла в наклоне перед тем, как поставить поднос на полку. Я тревожно обижала взглядом все тело до кончиков пальцев ног. Ногота была кстати. и, не обнаружив ничего сверхъестественного, кроме полного отсутствия каких-либо волос на коже, облегченно выдохнула. Но стоило малознакомой женщине-медику заговорить со мной, беспокойство снова заворочилось в груди. «Вы, наверное, уже заметили те изменения, которые произошли с вами. Хотите увидеть себя в зеркало?» Это пугало, но в конце концов прояснило бы все окончательно. Я не смогла вымолвить ни слова, но коротко кивнула. Нея мягко улыбнулась и все же поставила поднос на полку. Затем окинула меня изучающим взглядом и протянула руку. «Я помогу вам подняться!» Я опустила глаза на ее ладонь и поразилась тому, насколько у нее была светлая кожа и такая изящная кисть с красивыми длинными пальцами и полированными ногтями, как у модели, рекламирующий лак или крем для рук. Я потянулась и коснулась ее руки пальцами. Кожа была очень теплой и нежной. Женщина помогла мне подняться с кровати. Это было нелегко. Вестибулярный аппарат работал так же плохо, как и слух вчера. Меня раскачивало в разные стороны. Но как только стопы коснулись пола, я тут же подпрыгнула, а потом замерла на месте. Я ощутила необычное теплое гладкое покрытие, но вместе с тем будто утонуло в нем, как в траве. Я взглянула на пальцы ног. Они никуда не проваливались, а располагались параллельно полу. Осторожно потоптавшись на месте, я повела плечами и широко раскрытыми глазами уставилась на женщину-медика. «Сейчас для вас все будет в новинку. Привыкайте, Кира». Странные ощущения. «Сейчас увидите себя в зеркале. Убедитесь, что с вами все в порядке. Я накормлю вас завтраком», – дружелюбно отозвалась нея Мой первый шаг был невероятно легким. Я не ощущала веса своего тела. Да, походка еще была неуверенной, но никакой тяжести и дезориентации. Нея а вы кто?» Следуя за женщиной, спросила я. «Я врач». и буду следить за вашим восстановлением. Я могу обращаться к вам дружественно». «Что это значит?» – недоуменно нахмурилась я. «Разве я проявляю враждебность?» «О, нет, нисколько. Чтобы обращаться к вам не так официально, я предлагаю дружественное обращение. Так нам проще будет взаимодействовать. Я имею в виду обращение на «ты» по имени и сократить расстояние для беседы». — Безусловно. Вы можете называть меня по имени и на «ты». Я не против. Растерянно пожала плечами я. — Благодарю. Ты можешь быть так же дружественно взамен. От этой нелепой церемонии и от ситуации в целом во мне начало закипать нетерпение. Где же было это чертово зеркало? Мы остановились у противоположной от кровати стены. В растерянности я не заметила, где Ней провела рукой. Панель в стене из матового стекла отъехала и открыла высокое зеркало. Я взглянула на себя в полный рост и замерла с разинутым ртом. На меня смотрело знакомое лицо, но изменения были поразительными. Я все еще была смуглой брюнеткой с насыщенно голубыми глазами за метр восемьдесят. Однако не заметила ни одной морщинки под глазами и в носогубном треугольнике. Лоб был абсолютно гладким, как в 17 лет. Мышцы лица подтянуты, легкий румянец на скулах, кожа чистая, светилась здоровьем, губы розовые, а за ними прятались белоснежные зубы. Оскалившись, я даже припала к зеркалу и ощупала лицо руками. Кожа была гладкой и бархатистой, как у младенца. Изумленный взгляд опустился на шею, зону декольте, грудь, Тут кожа тоже светилась, словно изнутри, а грудь у меня всегда была высокой и упругой. Я чуть сбросила вес, может быть, пару-тройку килограммов. Об этом сказал мне мой подкачанный живот с легкими рельефами мышечного тонуса. Я повернулась в одну сторону, оценивая себя сбоку, потом в другую. Никакого целлюлита апельсиновой корки на бедрах. Казалось, что все мышцы подтянулись. а также не увидела ни одной родинки на своем теле, кроме той, что была под правым глазом ближе к виску. «Родинки?» «Да, их нет. Можно убрать и на лице», — сообщила Нея. «Но мы не хотели, чтобы ты не узнала себя в зеркале». Я нахмурилась и, не веря своим глазам, передернула плечами. «Мы?» а потом снова повернулась боком и увидела ту самую косу, которую ощупывала вчера перед сном. Она действительно была густой, длинной, намного ниже бедер. Я подняла руку к затылку и потянула за косу. — Она настоящая? — пискнула я. нея Наязвенка рассмеялась и кивнула. — Я не видела такого плетения, — проговорила я, одновременно поражаясь самому факту существования косы. «Но как?» «Это эргосское плетение», — поведала женщина и появилась в отражении вместе со мной, и я сразу отметила, что она выше на полголовы. «Тебе нравятся изменения?» «Это невероятно! Что вы со мной сделали?» «Это следствие взаимодействия твоего организма с нанотехнологией», — ответила Нея, будто это что-то объясняло. Такое впечатление, будто я здесь несколько лет пролежала в коме и вдруг очнулась. Поэтому мне так незнакомо это место и не похоже на то, как я представляю себе медицинское учреждение. Хотя это нелогично. Тогда бы мое тело не было бы в таком отличном состоянии». «Ты действительно в отличном состоянии», – подмигнула женщина, и я невольно восхитилась ее белыми махровыми ресницами. «И вы сделали мне эпиляцию?» – спросила я, снова переводя взгляд на себя, разглядывая руки от локтя до запястья и мельком косясь на низ живота. «И ноги тоже?» Утвердительный кивок женщины привел в абсолютный восторг, но за этим восторгом скрывалась и нарастающая тревога. Слишком невероятны были изменения, и, главное, какую они укрывали интригу». Я начинала допускать мысль, что могла тронуться умом. Нанотехнологии? О, Боже! Это эксперимент! Нанотехнологии еще не развиты, и нет никаких достоверных результатов. Вот и ответ. Слава Богу, я не сумасшедшая. Только от этого совсем не легче. И кто же платит за эти нанотехнологии? Нея задумчиво поводила глазами по моему отражению в зеркале, отвела руки за спину и, будто вспомнив ответ, сказала. «Это бесплатная процедура. Не беспокойся, Кира. В наше время это не проблема». «В какое время?» Медленно оглянулась я на женщину-врача. Нея склонила голову на бок и слегка улыбнулась, стараясь выглядеть доброжелательной. Но меня эта доброжелательность не успокаивала. Она определенно умалчивала информацию. «Но зачем?» Все смешалось в моей голове. Столько физических ощущений, впечатлений, вопросов и ни одного логичного ответа. Я не могла просто принять все изменения в себе, не имея объяснений этому. «А что я скажу маме? Что я сделала пластику?» Всплыли глупые мысли в голове. «Нет, об этом я вообще не хочу думать. Хотя...» «А моим родителям сообщили, что со мной...» Нея повернулась в сторону полки с подносом и ловко ушла от ответа. «Твой завтрак ждет тебя? Ты давно не ела. Присаживайся и поешь. А потом мы оденем тебя». Я совсем и забыла, что была обнажена. Скрестив руки на груди, частично прикрыв себя, я неодобрительно громко вздохнула и пошла к кровати, отмечая невероятно приятные ощущения от каждого шага по полу. «Знаете, все, что вы мне сказали, отнюдь не объясняет того, что со мной произошло!» Недовольно заключила я. «Меня это пугает!» «Поешь, Кира! Я загляну к тебе позже!» Нея исчезла за дверью, навеяв слова песни «Летящей походкой ты вышла из мая». Сдернув с кровати тонкое одеяло, я завернулась в него и забралась в постель. Подперев спиной стену, у которой стояла кровать, я подтянула колени к подбородку и обняла себя за голени. Всё же странная эта палата. Светло, чисто, пусто. Кровать без спинок и поручней. Полка прямо из стены. Зеркало. И нет окон. Кира, вспомни, что с тобой случилось. Напрягая мысль, вспоминая все последние события своей жизни, Я чувствовала, как из памяти вырван целый кусок, связывающий все эти эпизоды, но никак не могла ухватить нить, чтобы размотать клубок. И состояние было странным. Я определенно должна была быть шокирована многими обстоятельствами, поражена своими физическими ощущениями, но паника отсутствовала. Беспокойство ворочалось в груди, как нечто фоновое. Легкая настороженность, раздражение от отсутствия ответов на вопросы. Но страха и ужаса я не испытывала. Давно я не чувствовала себя так комфортно физически. Моё тело словно подменили непостижимым образом. Никогда прежде не дышала так легко и свободно. Здесь явно отсутствовала пыль и другие раздражители. Я уткнулась носом в одеяло на коленях и принюхалась. Оно ничем не пахло. Поводив ладонью по простыне, поразилась невероятной нежности материи и отсутствию малейших помятостей. На синтетику было не похоже, но материал определить не смогла. Окинув кровать внимательным взглядом, не обнаружила на ней подушки. Вместо нее было плавное возвышение, словно подушка и матрас были единым целым, вылита в определенной форме и покрыта натяжной простыней. От наклона головы тяжелая коса упала на плечо, и я взяла ее за кончик. Внимательно присмотревшись к волосам, заметила, что и они были абсолютно здоровыми при такой длине. Не было ни сеченных кончиков, ни тусклости. Ровный черный цвет и тот самый бриллиантовый блеск, как в рекламе красок и шампуня Гарньер. А еще волосы были густыми, как никогда прежде. В животе жалобно заурчало. и я улыбнулась знакомому чувству голода, хотя это было привычным. На работе я часто не позволяла себе перекусить. Я освободила плечи от одеяла и взглянула на поднос с завтраком. Интересно, что там было? Подползла к полке и взялась за крышку подноса. Она оказалась легкой, как мне показалось, сделанной из смеси стекла с пластиком. Планшет рядом издал глухой, клацающий звук и погас. Я помедлила секунду, но потом поставила крышку на полку, а поднос с содержимым взяла к себе на колени. На подносе стояла необычной овальной формы миска с содержимым, напоминающим протертую овсянку с молоком. Мама любила такую кашу по утрам. Высокий стакан с ярко-зеленой жидкостью, матерчатая салфетка и прозрачная ложка. Я поднесла миску к носу и вдохнула. Запах неизвестный, но ничего неприятного. Однако там было молоко. Стакан с зелёным напитком тоже не вызвал неприятных ощущений. Но идентифицировать, из чего он мог быть сделан, не смогла. Рисковать пробовать неизвестные продукты не хотела. Отставив поднос на краю кровати, я огорчённо вздохнула. «Да, нанотехнологии. А то, что у меня аллергия на лактозу, они не учли». Я дотянулась до планшета и взяла его в руки. Тонкая рамка была из такого же прозрачного материала, что и мой браслет на запястье, а белый матовый экран не подавал признаков активности. Я повертела его и не заметила ни одного отверстия для зарядного устройства и даже швов. В погашем состоянии планшет почти просвечивался, а внутри отсутствовали какие-либо микросхемы. Я поводила указательным пальцем по гладкому стеклу, но ничего не добилась. Боковым зрением я заметила движение справа и сразу оглянулась. Это вошла нея И пока она шла ко мне, я завороженно рассматривала ее. На ней был все тот же белый комбинезон, и, несмотря на то, что он был свободным, нисколько не скрывал достоинства фигуры. «Почему ты не поела?» спросила меня она с естественным беспокойством на лице. «У меня аллергия на лактозу, и я не знаю, что налита в стакан». «У меня с детства непереносимость многих продуктов». С привычной отстраненностью к собственным особенностям ответила я. «У тебя нет аллергии. Это раз. А во-вторых, здесь нет лактозы. Попробуй. Это вкусно и питательно». Я скептически растянула губы и голодными глазами покосилась на поднос. «Тогда это что? Откуда вы можете знать, на что у меня аллергия?» «Кира, у тебя нет аллергии». уверенно объявила Нея. Больше нет. Мои брови удивленно взвились Нет аллергии. Такого быть не может. С первой каплей молока матери я попала в реанимацию. Никто не мог понять, в чем дело. А эта женщина заявляет, что у меня больше нет аллергии. Ты не доверяешь мне? Догадливо проговорила Нея и коснулась моего плеча. Но я гарантирую тебе, все, что ты почувствуешь после еды, Это приятное насыщение и только. И давай-ка, наконец, тебя оденем. Она выпрямилась и прошла к стене слева от зеркала, провела ладонью по ее поверхности на уровне своих бедер, и перед моими глазами предстал встроенный шкаф с полками, на которых стопками лежало что-то белое, а снизу стояла обувь. Чудеса техники и современного дизайна. Нея взяла одну вещь, пару обуви и поднесла их ко мне. Это тебе подойдет. Можешь одеться. Я благодарно приняла одежду и развернула ее. Это был белый комбинезон, очень похожий на тот, что был на самой женщине-враче. Удивительно, но на одежде не было швов. Вообще. А белые тапочки-лодочки казались шедевром искусства итальянских обувных мастеров. Не успела я подумать, откуда все это могло здесь быть, как неожиданно осознала свои физические потребности. «А можно мне сначала в душ и туалет?» Нэя слегка замялась. «Хорошо, но душ пока не работает. А вот другие гигиенические процедуры ты можешь осуществить», ответила она и указала рукой на стену справа от зеркала. «Видимо, там тоже была дверь, скрытая в стене. Должно быть, это очень дорогая клиника. В муниципальных больницах такого не увидишь». Я взяла одежду и обувь и на цыпочках проследовала в указанном направлении. Нэя открыла дверь. За ней оказалась небольшая белая комната с банкеткой. Это единственный предмет, о котором я имела представление. Правда, еще и зеркало, встроенное в стену рядом с ней. Сложив на банкетку вещи, я огляделась. Кроме нее здесь не было ни раковины, ни крана с водой, ни унитаза. Только два странных предмета. прозрачная высокая капсула в одном углу и небольшая круглая белая чаша с широким плоским бортом в центре. В полном недоумении я оглянулась, надеясь на пояснение Неи, но дверь в комнату была уже закрыта. Искать ответ пришлось самой. Разведя руки в стороны от тела и невольно растопырив пальцы, я осторожно прошла к чаше и заглянула в нее. Высотой почти как стандартный стул, диаметром около полуметра. гладкая и сверкающая, будто полированный керамогранит с вкраплением голубых кристаллов, без единого отверстия и пустая. В голове не укладывалось, как можно это использовать, чтобы справить нужду, кроме как просто написать в чашу. Я перевела взгляд на стеклянную капсулу. Она могла бы походить на душевую кабину. В капсулу можно было войти через проем, И, очевидно, она закрывалась такой же прозрачной дверцей, выезжающей откуда-то из стены. Но и внутри неё я не обнаружила крана с водой и сливного отверстия. Только вертикальный ряд встроенных голубых кристаллов от потолка до пола по центру задней стенки капсулы наводил на мысли о какой-то функциональности этого устройства. Как Иван-дурак, я почесала макушку. Может быть, отверстия для воды были спрятаны внутри стены? и открывались так же, как и все двери здесь?» Мозг отказывался давать ответы. Недолго думая, я просто присела на чашу, опершись ладонями о борт, и кожа ягодиц, ощутив прохладную гладкую поверхность, исполнила, наконец, желание своего организма. Ужасно хотелось вымыть руки и умыться, но за неимением такой возможности оделась и обулась. Комбинезон приятно прилегал к телу, кожа дышала в нем. Тапочки-лодочки безупречно сели на стопу, идеально обволокли ее и оказались очень удобными. «Слишком все идеально», – подозрительно заметила я. «Есть во всем этом какой-то подвох». Когда подошла к тому месту, где вошла в эту комнату, дверь без чьей-либо помощи бесшумно отъехала. И я оказалась вновь в палате вместе с Нейей. Она вопросительным взглядом окинула меня с головы до ног и, не заметив никакой реакции, предположила. «Разобралась. Тебе очень идет белый цвет». «По-моему, здесь его слишком много», — критично отметила я. «Это пока», — сообщила Нея. «Итак, ты попробуешь завтрак?» «Да, но мне бы сполоснуть руки». «О, идем, я покажу». Доброжелательно улыбнулась Нея и снова завела меня в так называемую гигиеническую комнату. Женщина подошла к зеркалу и мягко нажала на светящуюся панель на уровне талии. Я и не заметила этого пятна. В тот же миг в стене открылось углубление с теплым светло-зеленым светом внутри. Нея повернулась ко мне и продемонстрировала, что нужно сделать. Просунуть кисти в углубление, растопырить пальцы и вынуть через три секунды. Попробуй, это приятно. Но не крокодил же там сидит. Настороженно косясь на углубление, подумала я и подошла. Сунув кисти рук в зеленый свет, я ощутила приятную прохладу. И, кажется, даже влажность. Вынув руки, поднесла их к носу и вдохнула. Пахло каким-то растением, а влага быстро испарялась с кожи, оставляя ощущение свежести и бархатистости. Приятно, верно? Улыбнулась Нея, наблюдая за моей реакцией. Я кивнула, потирая ладони. Мы вышли в палату, и теперь я чувствовала себя более комфортно. «Теперь завтрак?» Есть действительно очень хотелось, и я решительно направилась к подносу с едой. «Хорошо. Надеюсь, вы окажетесь правы насчет отсутствия у меня какой-либо аллергии». Внутренне удивляясь своему спокойствию, проговорила я. Присев на кровать, я свесила ноги и поставила поднос на колени. Медленно поводив ложкой по содержимому тарелке, я стряхнула смесь и поднесла к носу. Пахло приятно, но меня не обманешь. Я с детства научена настороженно относиться к любому новому продукту, появляющемуся на столе. И этот случай не был исключением, чтобы там ни не говорила Нея. Я поднесла ложку ко рту и сначала попробовала кончиком языка. Реакции не последовало. Зачерпнув кашицу, я на секунду заколебалась в своем решении, но потом просто открыла рот и сунула ложку. На какую кашу это похоже, я так и не поняла, но мои рецепторы были в восторге от вкуса и текстуры этого блюда. Я сглотнула и в течение нескольких минут выжидала реакцию организма. Когда поняла, что еда безопасна, голод проявился с неожиданной силой. С аппетитом опустошила миску и облизала ложку напоследок. Кажется, что мои глаза жадно сверкнули, когда я посмотрела на реакцию Неи. Она дружелюбно улыбалась и внимательно наблюдала за мной. Только сейчас заметила, что ее глаза имели цвет, напоминающий молочный шоколад, который я пробовала лишь раз в жизни. Красивый цвет сочетался с ее кожей и волосами. «Это вкусно!» похвалила я, беря в руку стакан с ярко-зеленой жидкостью. «Спасибо». «А это фруктово-травяной сок. В нем много химических элементов, так необходимых тебе сейчас», сообщила Нея. Сок я слегка пригубила и, ощутив приятный привкус, выпила его до дна. Облизывая губы и действительно ощущая приятное насыщение, я благодарно улыбнулась, наверное, в первый раз, как пришла в себя». Нэя взяла салфетку с подноса и протянула мне. Я взяла ее и обнаружила, что та влажная, хоть и не выглядела таковой. Промокнув улыбающиеся губы, я положила салфетку на поднос. «Вот и отлично. А теперь отдыхай». «Снова?» – улыбка слетела с губ. «Я хорошо себя чувствую. Может, вы расскажете мне все-таки, где я нахожусь и что со мной произошло?» Тебе еще немного надо привыкнуть к себе. К этому месту. Привести мысли в порядок. Поспать. Я в порядке. Неожиданно громко вспылила я. Нея поднялась с края кровати, забрала поднос с посудой, поставила его на полку и, сложив руки в карманы комбинезона, посмотрела на меня нечитаемым взглядом. Я немного остыла, но не опустила глаз. «Пожалуйста!» «Я что, не имею на это права? Я же не в психиатрической клинике!» «Наш медицинский корпус не имеет ничего общего с психиатрией», – ответила она. «Хотя есть сотрудники, занимающие эту нишу. Когда ты дашь объективную оценку своего состояния, физического и морального, я приглашу своего коллегу, который ответит на твои вопросы и поможет понять произошедшие с тобой перемены, а также поможет адаптироваться к твоему новому положению». А сейчас отдыхай. — Какому положению? — с протестом в голосе спросила я. Нея покинула палату, так и не соизволив ответить. — Но здесь хоть есть телевизор? Я с ума сойду в этой пустой белой комнате! Но уже к концу фразы поняла, что он мне не нужен. Я с удовольствием просто посплю. Закинув ноги на кровать прямо в тапочках, я коснулась головой подушки и не заметила, как отключилась. «Открой экран», – попросил он. Нея нажала на сенсорную кнопку на стенной панели, и матовая стена перед ними прояснилась и стала прозрачной. Высокий мужчина подошел к стене и, закинув руки за спину, внимательно посмотрел на спящую девушку. Как она переносит атмосферу в палате? Каково ее эмоциональное состояние? Она легко адаптировалась к нашей температуре после гипотермии. По полученным данным, Это ее привычная среда. Координация тела уже в норме. «Пока она на психорегуляторах. Эмоции под нашим контролем», – ответила Нея. Моё мнение, ей пора рассказать правду. У нее сильная воля, долго держать на психорегуляторах не имеет смысла. Ее организм уже подавляет их. А после того, как она услышит, где находится, они ей понадобятся еще некоторое время для эффективной адаптации». Мужчина слегка сдвинул брови и склонил голову к прозрачной стене в направлении девушки. «Как она переносит пищу?» «Аллергической реакции не наблюдается», — довольно сообщила Нея. «Генетик, как всегда, эффективно справился со своей задачей. Она полностью очищена. Я могу пригласить психоадаптолога, как только она проснется?» «Да, переходите к активной адаптации. Она ничего не помнит о том, как попала сюда». Уверенно проговорил мужчина. «Не напоминайте. Пусть вспомнит сама». «Хорошо. Ты назначил адаптационную группу?» «Я, ты, а также Гия, Велн и Бекена Раи. Все, кто изучал ее историю». «Мне нравится твой выбор, Райл». Райл отвлекся от наблюдения за девушкой, оглянулся на Нею и улыбнулся. «Благодарю, Нея. Можешь отдохнуть». Я понаблюдаю за ней». Нея подошла к прозрачной стене и коснулась ее пальцами в том месте, где спящая Кира упиралась коленом и с восхищением проговорила. «Правда, она очень необычная. Такой у нас никогда не было». Лицо Райла посерьезнело, и он выпрямился. «Удачная находка», задумчиво произнес он. Нея покинула лабораторию, а Райл придвинул кресло к стене и не сводил пристального взгляда со спящей девушки. 94 процента соответствия. Еще шесть должно выявиться в процессе адаптации. А если нет? Жаль, будет ее терять. Такие, как она, редкость, подобных за свою жизнь не встречал никогда. Март не мог ошибиться. Он лучший специалист в своем деле». Остается надеяться на эти шесть процентов. Ведь задействованы серьезные ресурсы. Столько времени поисков. И вот найдена еще одна. С таким биоэнергетическим потенциалом. Девушка вздрогнула под его пристальным взглядом и открыла глаза. Она посмотрела точно в глаза Райла, отчего волна напряжения пробежала по его телу. Ее голубые глаза. Как это странно. Он отодвинулся от стены, но продолжал удерживать ее взгляд. А потом она сонно потянулась, натянула на себя одеяло, закрыла глаза и перевернулась на другой бок. Райл приглушил свет и отошел от стены. За длительный период наблюдения за девушкой он окончательно признал, что она каким-то образом подавляет психорегуляторы, оттого так часто просыпается. Но был в недоумении, почему Нея заметила только сейчас, когда девушка пришла в сознание. Он же наблюдал это каждый раз, как оказывался рядом. «Надо посмотреть еще раз ее психофизиологические характеристики», – решил Райл и взял планшет. «Что-то в ней не так».